Вновь воцарилось молчание, во время которого собеседники то и дело обменивались вопросительными взглядами. — И что? — не выдержал Валти. — Следует отказаться от первоначального плана. — А какие у нас альтернативы? — поинтересовался Солянка. — Выжить, в принципе, на Табаске и по шатсурами можно, если только они не станут наращивать присутствие. — Всю жизнь прятаться по лесам? Пхе — Валти презрительно фыркнул. — Это не по мне. «Не забывай о туристах, чья жизнь в наших руках», — напомнил Скотч. «Да какие не туристы на сегодняшний день!» — неуверенно возразил Валти. «Все мы давно уже партизаны!» «Только одни по зову долга, а другие из-за кампанию и из-за отсутствия внятных альтернатив». «Не скажи», — не согласился солянка «Альтернативы были. Можно было уйти дальше, на запад, после переправы. Изгнить в джунглях?» поинтересовался Валти очень скептическим тоном. «Это не наш берег, где каждый клочок леса знаком и схожен. И не забудь, биоблокада не вечно. Рано или поздно потребуется обновить защиту. А препараты у нас в обрез». «Не туда свернули», — вмешался Семенов. «Давайте-ка поближе к делу. Можно я изложу свои соображения? Потом предлагаю выслушать коллегу-бригадира. Думаю, у него больше резонов выдвигать идеи, чем у нас». — Почему это не понял солянка потому что мы спасаем только собственной жизни а он нечто большее солянка снова ничего не понял но возражать не решился он и еще хиден до сих пор не подозревали о положении преследуемых новорожденной империиунвы искателей шустраа эпсилон 75 но словам загадочного туриста оба спасателя экзотеккттуры уже привыкли доверять беззаговорочно тем более, что шеф, Скотч, и его зам, Валти, поступали точно так же. — Итак, — начал Семенов, — я считаю, что к турбазе идти действительно необходимо. И вот почему. Первое. Это единственный реальный пункт связи с внешним миром. Даром, что он контролируется противником. Второе. Вы не задумывались, почему шатсуры спешат? только ночь слегка подзадержала облаву вблизи оврага. Так вот, их космическая армада у Табаски неизбежно притянет сюда силы Союза, в первую очередь силы доминанта Земли. А когда на орбите два флота, один из которых наш, песни звучит совершенно иначе. Это предположение подкрепило разговор с советником Паулистой, который, по моему мнению, хоть и довольно бестолковая личность, но все же информированная лучше большинства из нас. Он подтвердил, что силы Союза окажутся в системе Пронг-30 весьма быстро. Возможно, они уже здесь, или, что вероятнее, на подлете. И еще одна мелочь. Тахир. Глава искателей вынул из нагрудного кармана портативный терминал, развернул его и включил. Беззвучно раскрылся видеокуб. Поманипулировав клавиатурой, Плужник вызвал в объем какую-то схему. — На что похоже? — вкратчиво спросил Семенов. Гиды и спасатели присмотрелись. — На топографическую карту южного побережья. Несколько удивленно опознал картинку скотч. — Это что? — Это перехват отчетов со спутников слежения из крейсера шатцуров Отчетливо виднелось синее поле океана, южная часть континента, утопающая в сплошном махровом покрове лесов, синие ленты сайра и Мойвы, рыжевато-коричневый хребет «Хуснуддинова» у самого северного обреза картинки. семёнов подмигнул Плужнику и попросил. «Покажи». Плужник снова коснулся клавиатуры, изображение изменилось. Большинство топографических меток исчезли, картинка сразу стала похожа на спутниковый снимок. А рядом последовательных увеличений и стала явственно видна пересекающая зеленый коверт джунглей полоса, чем-то похожая на шрам. На западе, невдалеке от Устья Сайры, Она распадалась на несколько полосок потоньше и поэтому напоминала еще и кисточку. — Узнаешь, Вадим? — спросил Семенов. — Ё-моё! — выдохнул Валти. — Да это же титанодоны идут! — Верно! — подтвердил Семенов. Их спугнули корабли шатцуров шнырявшие у Мангрового залива южнее. Поэтому они сбились с обычного пути миграции. Поэтому поневоле несколько стад сбились в одно — и пошли в единственном направлении, свободном от ежедневных поисковых рейдов шацуров Запад и юг отпадают, там Сайра и океан. Северо-северо-северо-запад тоже отпадают. Там трассы патрульников. Остался запад. Они туда и двинули. И на пути у них лежит... — Наша турбаза, — закончил Солянка. — Вот это да! — Именно! — Семенов воздел руку с оттопыренным указательным пальцем. и до нее с такими темпами они доберутся меньше, чем через сутки. Теперь фразу закончил Плужник. Вероятнее всего, нынешней же ночью, перед самым рассветом. — Ты представляешь? — Воспользоваться неизбежной суматохой, — осторожно спросил Скотч. — Что-то слабо верится, чтобы шацуры не сумели справиться со стадом животных, пусть даже это и титанодоны. Пожгут их к чертовой матери с крейсера. — Тем не менее, это шанс, — Семенов пожал плечами. — Внимание скелетиков будет сильно отвлечено, и глупо на этом не сыграть. А посему мы должны оказаться на траверсе турбазы уже вечером и за ночь отмахать почти 70 километров. юлы Ёлы-палы, — подал голос Хидден, не отрывая взгляда от курса. — А спать когда? — Сейчас, — объявил Семенов.